Я имею в виду того, кто подставил их, и тех, кто следит в комбинацию игры. Я считаю, что хирурги и те, кто следит, не основные игроки, хотя и гораздо более серьёзные фигуры, чем мы с вами. И наконец, я полагаю, что Тирувили и Ядаль ведётся на всех уровнях мироздания, во всех ветвях древа времён, где мы занимаем, может быть, самый низкий уровень. Что такое Тирувили и Ядаль? В переводе с томильского священная игра. Нам просто внушили, что мы чуть ли не самые главные в этой борьбе за жизнь. На самом же деле всё не так. Кто-то меняет стратегию, тактику, условия, константы, законы на конец. А мы лишь можем догадываться об этом, принимая смену принципов игры за проявление законов природы. Золотков утомился и замолчал. Молчал и Ромашин, взвешивая откровение учёного и почти веря им. Прилетел ворон, важно походил по балюстраде Солярия, поглядывая то на людей, то на трапезный столик. Каркнул осуждающе и сорвался вниз. Налетевший тёплый ветерок взъерошил чупромашенные и седующие вельюры Златкова. Принёс запахи цветов слуга. Что же вы предлагаете делать? очнулся комиссар. А ничего, сказал учёный, сражаясь за частные истины, за одну из сторон, мы ничего не докажем и ничего не приобретём, кроме разве что жизни. Но это немало, не так ли? Разве мы, люди, не имеем права жить? Да и как ещё иначе мы заставим кого-то уважать нас? Прежде надо научиться уважать себя самим, проворчал Златков. Это намного важнее и труднее. Хорошо меня вы уговорили. Что посоветуете нам делать в сложившейся ситуации уничтожительство? Хроно ускоритель частность. Если если его нейтрализовать, может произойти обратный фазовый переход дерева в изначальное состояние. Я не просчитывал этот вариант. Речь же веду о другом. Надо собрать всех исполнителей воли хирургов и тех, кто следит, и вывести их из игры. Игроки без фигур не игроки. Короли без пешек не короли. Игра может закончиться ничьей. Златков задумался стекленее взглядом. хотя, конечно, в воле игроков набрать фигуры другого плана и начать снова. Однако лишь этот вариант заставит их остановиться. Вы представляете, какая это работа собрать всех исполнителей, всех Ждановых из миллионов затронутых ветвей, всех белых, полуяновых. Кто и как с этим справится, где их искать? Никого искать не придётся, досадно поморщился Златков. Все они привязаны к выходам ствола. Достаточно дать сигнал сбора через работающие хрономембраны. Во-первых, сделать это будет непросто. Сигнал должен быть услышан всеми, и всеме поймут. Во-вторых, никто нам не поверит. Такова человеческая природа подспудно ждать провокации. Я бы не поверил, смотря, как подать информацию. Формулировка подобных заявлений, тонкая политика и всё же это шанс. Кстати, я вспомнил, ради чего заявился к вам. хотел предупредить о возможном появлении знакомых фигур в качестве объектов противостояния. Что вы имеете в виду? Каких фигур? Павлов Жданова, других ваших сотрудников? Сколько существует ветвей с почти идентичными условиями существования? Столько существует Ждановых. Но у каждого из них своя правда. «Нашего Павла, да и нас с вами, те, кто следит, смогли уговорить не трогать Хронобур. Но наверняка есть Ждановы, которых смогли привлечь на свою сторону Хронохирурги. Но если в результате наших действий, направленных на спасение Хронобура, Вселенная сохранилась, значит, анти-Ждановых не было. Просто их оказалось меньше. И учтите еще, что ствол мог быть создан не один». Ромашин осторожно поставил пустую чашку на столик. «Тогда игра теряет смысл». «Наоборот, она становится глубже и сложнее, особенно если учесть, что природа времени в каждой ветве своя, разная. Мы с вами живем в метавселенной, где время — лишь условия восприятия процесса в движении материи мыслящими существами, то есть нами. Помнится, вы говорили иное. Мои взгляды тоже подвержены изменениям, — сухо заметил Золотков, — и я не гений». Некоторые загадки природы объяснить я так и не сумел. Например, в нашей метавселенной существует три типа однонаправленных явлений. Термодинамические процессы, протекающие в направлении роста энтропии, определяют термодинамическую стрелу времени. Расширение вселенной определяет космологическую стрелу времени, и наконец, психологические процессы, дающие субъективное ощущение течения времени, определяют психологическую стрелу времени. Так вот, для меня загадка, почему все три стрелы направлены в одну сторону. Имманентное свойство природы вложено в наш континуум как непреложный закон. О да, усмехнулся Златков. Кем вложено? Творцом? Но тогда мы упираемся в ещё одну проблему проблему возникновения творца. Кстати, её тоже можно рассматривать как запредельный случай метрики пространств, общий пример абсолюта, тело седьмой степени. Ромашин потёр пальцем висок. Он устал и жаждал остаться один, чтобы ещё и ещё раз проанализировать сказанное Златковым. Атанос заметил его жест, поднял руки вверх и встал. Ухожу. Вы ещё не окрепли для подобных бесед, но помните о предупреждении. Спасибо, проговорил Игнат без особой благодарности в голосе. И хотя сегодня я вряд ли усну спокойно, всё равно спасибо. Он вдруг вспомнил. Постойте, Атанос, один вопрос, последний. Вы говорили, что работаете над какими-то законами невозможных состояний. Это новый раздел хронофизики, объяснил Златков. Исследующие так называемые объёмы плоскостей и линий невозможностей, то есть линии несуществующих измерений, ведущих никуда и приходящих ниоткуда. К сожалению, наглядного примера таких состояний я привести не могу. Разве несуществующее и невозможное можно измерять поднёб бровира машин? Как это можно исследовать вообще? А как мы изучаем прошлое, уже несуществующее, или прогнозируем будущее, ещё несуществующее? Между прочим, несуществующее и невозможное бывает разных степеней. В свете этого выходы нашего ствола в соседних ветвях являются точками или узлами невозможности второй степени. А что такое узел первой степени? распад протонов, к примеру. Событие крайне маловероятное остановка единичного электрона. В общем, все события, почти невероятные в нашем материальном мире, можно назвать узлами невозможности первой степени. А есть ещё и третьей степени, мыслится и четвёртая. Прощайте, Игнат. Выздоравливайте. В золотовке Вынуш огнул на квадрат пронзающего лифта, унёсшего его из аллея в недра здания. Рамышин остался сидеть, рассеянно вертя в пальцах кофейную чашку. Уронил, но успел подхватить. Домовой с подносом терпеливо ждал команды унести прибор. В ухе пискнул вызов трансляции. Игнат щёлкнулся, жестом отослал гнома, включил связь. "Комиссар у нас в ЧП", доложил Базарян, командир группы "Роуд Аскер", отвечающий за безопасность центра по ликвидации последствий. Ёкнуло сердце. Что там ещё? Из ствола вышел Павел Жданов в сопровождении незнакомых людей и киберов неизвестного назначения. Я таких ещё не видел. И это всё ЧП. Он захватил зал управления центра и взял в заложники начальника центра, председателя СЭС и двух сенаторов Евразийского совета. Ромашин проглотил ставшую горькой слюну. В его мотивации Когда он вышел, то сразу спросил, почему его не встречает комиссар. Мы объяснили, попросили покинуть опасную зону, и тогда он В общем, трое моих ребят в реанимации. Ромашин почувствовал слабость. На лбу выступила испарина, ноги стали ватными, непослушными. И тот чужеродный смедящий медсистема подняла панику среди врачебно-санитарного персонала. На крышу поднялись две медсестры в сопровождении медицинского инка. Уложили пациента на антиграф, надвинули на грудь анализатор состояния, заставили выпить живой воды и увезли вниз. Всё это время комиссар боролся с болью в затылке, а когда справился, позвал: "Арчил, дальше что? С вами всё в порядке?" отозвался Базарян. "Нормально", говорит. "Он требует, ну, не тяни. Он требует встречи с вами и арестом Шахова". Не ясно, буду через час. Но вы же видите, Ромашин полежал в палате, опекаемый хорошенькими медсёстрами клиники, почувствовал себя лучше и решительно встал.